о злых же умыслах на перемену правительства, о восстановлении брауншвейкской фамилии и о всяких реальных поползновениях к тому совершенно умолчал и даже положительно отрицал всякую мысль о том. Андрей Иванович напомнил ему об участии Баты, но Иван Степанович отозвался полным неведением. Для улики явились Бергер и Фалькенберг. Теперь Иван Степанович понял, откуда гроза, понял игру офицеров, зачем они так усердно и добродушно его угощали. Вот тот широкий багровый с синими жилками нос, который ему все мерещился во сне, и хозяина которого он никак не мог вспомнить, как не усиливался. Теперь около носа явились и глаза, нахальные и зоркие, которые так нагло смотрят на него. Бергер казался несколько смущенным и говорил с запинкой, но Фалькенберг Бойко напоминал Иван Степанчу, как тот пил за здоровье императора Ивана, как обещал скорую перемену и как говорил об участии Батты. Иван Степанович сознался на улике, но оговорился тем, что был тогда пьян, болтал бессознательно, не помнит всего разговора о Батто, а вспоминает только, что когда Фалькенберг спросил, «Должно быть, маркиз Батта не хотел тратить денег?» а то бы принцессу Анну и принца выручил. Он на этот вопрос отвечал «может статься». Более этого, следователи ничего не могли добиться от Ивана Степанча. Кроме Андрея Ивановича, допрашивала граф Листок. Но граф особенно напирал на участие баты, которая, видимо, его интересовала. Вмешательство баты придавало некоторую устойчивость призрачному доносу о заговоре и давала возможность сместить заведующего иностранной политикой Алексея Петровича Бестужева. Несмотря, однако, на все ухищрения лейб Иван Степанович отказывался от подробных показаний насчет БАТЫ и, наконец, решительно объявил, что по сильной головной боли он не в силах давать никаких ответов. От вчерашнего кутежа, волнений и неожиданного ареста действительно силы его изнурились и волею-неволею пришлось отложить допрос до следующего дня. Рано утром снова явились к Ивану Степановичу следователи с теми же вопросами. Иван Степанович повторил прежние показания, дополнив их только одним, по видам графа Листока, весьма веским известием. «После прощального визита Баты призывала меня мать к себе и рассказывала, будто маркиз говорил ей, что не успокоится до тех пор, пока не поможет принцессе Анне, и что будет стараться склонить на ее сторону и прусского короля. Это же самое мать рассказывала и графине Анне Гавриловне, когда та в это время приехала к ней со своей старшей дочерью графиней Ягужинскую. Следователи перешли в комнату самой Лапухиной. Наталью Федоровну, они нашли в более спокойном состоянии, чем ожидали. Истомленное сердце ее после высылки ее Рингольда, заставившее отказаться от света, от всего, что прежде было ей так дорого, и замкнуться в себе, несмотря на светский общительный характер, вероятно, очерствело до нечувствительности к внешним страданиям. Она казалась даже как будто спокойнее прежнего, Не мелькнула ли у нее мысль о ссылке в отдаленный край, где можно свидеться с ним? Она даже не заметила грубого тона вопросов от тех лиц, которые так недавно казались такими осчастливленными, если она случайно дарила их какую-нибудь ничего не значащую любезностью. Совершенно спокойно она созналась в оскорбительных выражениях о поведении императрицы, в желании возвращения бывшей правительницы, умолчав об участии Баты, о котором сказала только, что посланник бывал у них в доме, но разговоров с ним не припомнит. От Натальи Федоровны следователи перешли к Анне Гавриловне. Тревожную ночь провела Анна Гавриловна на новоселье. Энергия, поддерживавшая ее во время обыска листока, упала. Во все продолжение обыска она не представляла себе серьезного исхода. Она объясняла его незначащую интригой графа, тароватого на подобные вещи. Обнадеживалась, что по неимению улик интрига падет сама с собою с неприятными последствиями для автора. Но когда поневоле должна была убедиться в серьезном значении, иначе граф не решился бы на арест ее, жены обергов маршала и невестки вице-канцлера, Тогда бодрость заменилась отчаянием, унынием, упадком сил».